Господи, Босх, я совершенно ослепну. Да, помешал не по делу. Гарри, наконец, убрал фонарь. Пистолет он опустил, однако в кобуру убирать не спешил, и держал наготове под пончо. Запихни все назад и пошли. Джерри, захвати чехол. Босха забирался по склону вслед за Пауэрсом и светил то вверх, то в спину полицейскому. Ведь если попытаться надеть на него наручники внизу, рядом с навесом бездомного,